«Тут были рыбы!» — жаловался я сквозь слезы. «Меня трясло! Плавали по моему одеялу!» «Их больше нет!» — терпеливо уговаривал брат. «Смотри получше! Сам увидишь! Нету!» «Их и раньше не было!» — крикнул я все еще со слезами. «А все равно я их видел!» «Я вижу то, чего нет!» «Бывало, я не мог уснуть!» — все прислушивался... «Вот-вот придут какие-то люди и украдут меня, и темноты боялся». В другом конце квартиры мне слышались невнятные стоны и плач. Я потихоньку выбирался из своей комнаты, и все стихало. Возвращался к себе, и опять мне то чаще, то реже. Это слышалось, пока бывало не сморить сон. «Мой мальчик прежде тоже боялся темноты, но больше не боится». Быть может, я его тогда больше любил. Наверное, он приносил мне больше радости, пока больше во мне нуждался. Теперь он уже не возвращается домой, чуть стемнеет. Иногда приходит так поздно, что я тревожусь, если мы не спросим, где он был и с кем, сам не скажем. Не хочу я, чтобы он от меня отгораживался. В этом году, когда будет в школе «Родительская неделя», я попробую потихоньку потолковать с Форд-Джоне и с директором и расспросить про него, — говорю я жене. «Он не хочет, чтобы ты в этом году приходил в школу и хочет, чтобы я пришла не больше, чем на час». «Почему он мне об этом не сказал?» «Он сказал мне». «А дочь с одним из своих приятелей угнала мою машину. Жене сказала, что я позволил покататься». А передо мной оправдывалась, будто мать не так ее поняла. И расплакалась, когда мы вдвоем ее уличили. Сказала, что мы вечно к ней придираемся, что с моим мальчиком я всегда лучше обращался, чем с нею, что ждет не дождется часа, когда кончит школу и уедет в колледж, лишь бы убраться от нас подальше. Что она прекрасно понимает, мы совсем не хотим, чтобы она с нами шла. «Была бы у меня своя машина, так не пришлось бы врать, чтоб получить твою», — говорит она, всхлипывая. «Наверное, и правда, рано или поздно я должен буду купить ей машину. Не только ради нее, больше ради себя. Она возьмет меня измором. Хорошо, что бензин все дорожает, становится не по карману бедному рабочему люду, и на таких, как я и моя дочь, его хватит с избытком». По крайней мере, она больше не встречается с тем мальчишкой, говорит мне жена. И она не пристрастилась к наркотикам. Думаешь, я ей верю? На машине она катается с подругами. Домой приходит не поздно. По субботам и воскресеньям теперь чаще сидит дома. Ты разве не заметил? Жена уныло опускает голову и мешкает в невеселом раздумье. Уж лучше бы удирала, как раньше. Ей нечем заняться. Я увяз. Я веду заведомо безнадежную борьбу. Все разыгрывается, как по нотам. Я лучше чувствую себя на службе. Даже дома мне спокойнее. Не бывает мне дома спокойно. Тут все неотвратимо идет в кривь и в кость. В нашей фирме ничто не пойдет в кривь и в кость. «Все катится как по рельсам. Спокойнее, когда могу всеми мыслями сосредоточиться на служебных делах, там у меня вполне определенные задачи, ясные и четкие обязанности. Я точно знаю, как надо поступать. Сейчас мне надо держаться просто и дружески со всеми в моем отделе, даже с теми, от кого предстоит избавиться. Но холодно и отчужденно со всеми подчиненными». Во всех отделениях нашей фирмы в провинции Никто не должен чувствовать себя прочно и твердо Все должны с тревогой ждать, какие новые решения приняты будут за закрытыми дверями на заседаниях, в которых я тоже отныне участвую Я теперь властен возводить на престол и не низвергать Подготовка к конференции идет полным ходом, потому что ни один из тех, кому поручена эта работа, не чувствует себя прочно и твердо. На меня смотрят с завистью, с надеждой, со страхом, ревниво, подозрительно, разочарованно. Моя маленькая секретарша поздравляет меня и надеется, я возьму ее с собой. А я не беру. Говорю ей, что она незаменима на своей теперешней должности. Гораздо более верным стражем будет мне секретарша Кейгла. Она умеет куда убедительнее врать и куда искусней устроить, если надо, чтобы все было шито-крыто. В прежнем моем отделе у меня под началом имелись умница Швол и слабак Холуэй. Один смышленый молодой новичок, который не намерен у нас оставаться, Один старый зануда, который не намерен выходить на пенсию, еще трое, уж вовсе мелкая сошка, довольно прилежно исполняющая все, что ей велено, и, переходя на новый пост, я со всеми с ними расстаюсь без малейшего сожаления. Мой новый кабинет пока что комната без окон наискосок от Кейгла. Артур берн и Гораций Уайт сказали Кейглу, Он может оставаться в своем просторном кабинете до тех пор, пока он вообще остается в фирме. Ему не сказали, что в фирме он сможет оставаться очень недолго. Грин должен будет кем-то меня заменить. Интересно, кем? Я еще не решил, как управляться с Грином. Он, покуда, не так опасается меня, как я надеялся. «Есть у вас на примете кто-нибудь, кого можно поставить на ваше место?» Довольно любезно спросил он в день моего вступления в новую должность. Но что-то в его тоне меня насторожило. И не успел я кивнуть, он прибавил с веселым ехидством. «Я предпочел бы кого-нибудь получше вас». «Тогда вам придется гораздо больше ему платить», — пошутил я. Буду рад и счастлив. Дело того стоит. Отыгрывается Грин. Он пока нисколько меня не боится. И, пожалуй, на первых парах надо будет с ним управляться, прикидываясь под Халимом. Ну, а Кейгл, мило осведомляется Грин, как вы полагаете, справится он, если его поставить вместо вас? Он не захочет. Боюсь, он сочтет что это слишком резкое понижение. Вы-то его собираетесь спихнуть еще ниже? Может быть, поручить ему особые проекты? Для вашего отдела? Разумеется. Поработав на вас, он сточтёт это резким повышением. «Джек», — примирительно говорю я, «вам же теперь следует меня побаиваться, хотя бы самую малость». Вы уже знали о своем повышении, когда я вам в последний раз пригрозил. Знали, верно? Тогда это еще не полагалось разглашать. И все равно меня боялись. Я не боялся. Когда я рассуждаю, я могу и ошибаться. Но глаз у меня верный. На ваш счет я так сильно не ошибусь. Просто я тогда опасался. Вы ведь мой злой гений. Ну да, прямо в бросила Вы сейчас меня боитесь, вот в эту самую минуту. Я покорно усмехаюсь. Вы для меня все еще вроде очковой змеи. И всегда будете передо мной трусить. Вот в этом я не уверен. Мне же не надо будет с вами совещаться один на один. Я могу кому-то и худо о вас сказать. Могу зарубить ваши проекты и отвергнуть вашу работу. Такую линию и поведете? Предпочел бы другую. Предпочел бы заручиться вашей помощью. Только перестаньте меня высмеивать. С таким типом, как вы, трудно удержаться. Знаю. Вас и сейчас одолевает соблазн. Если вам непременно хочется получить взбучку, подите задирайте кого-нибудь другого. Хотя бы Лестера Блэка. Он в два счета вас отдубасит грим неудержимо багровеет от гнева. «Я бы пошел, так ведь вы забежите вперед и начнете лизать ему пятки», — срывается у него с языка. На минуту я одержал верх. Беззлобно поддразниваю. «Опять вы за свое. С вами трудно удержаться». «И опять то же самое. Удержаться все трудней. Как вы намерены вести себя со мной? Почтительно». Лучше, чем Кейгл. Опасливо. Не хочу пока с вами воевать, по крайней мере не в этом году. Всегда буду отзываться о вас наилучшим образом, если вы за это не станете меня высмеивать».